Книга первая. Ночь не так черна, как человек. Глава первая. Южная конечность Портленда. В продолжении всего декабря 1689 года и января 1690 года на европейском материке непрерывно дул упорный северный ветер. Особенно неистовствовал он в Англии. Это он вызвал те страшные по своим последствиям холода, из-за которых эта зима стала памятной для бедняков, как об этом записано на полях старинной Библии, в пресветрианской лондонской часовне, неприемлющих присяги.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 1690 год был холоднее даже знаменитой зимы начала 17 века, тщательно изученной доктором Гедионом Делоном, которого как аптекаря короля Иакова I город Лондон почтил памятником, бюстом на цоколи. Однажды вечером, к концу самого холодного январского дня 1690 года,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 Большого Грифона, капитанского судна, которым командовал Лопеде Мина, равнялся 650 тоннам, а на борту у него было 40 пушек. Торговые же и контрабандистская урки были значительно меньше. Моряки ценили это утлое суденышко. Трасы такелажа на нем были из пеньковых стренд, некоторые из них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 Румпель был очень длинный, это увеличивало силу рычага, но вместе с тем уменьшало угол поворота. Два шкива в двух шкивгатах на конце рампеля исправляли этот последний недостаток и до известной степени сокращали непроизводительную затрату сил. Компас помещался в нактоузе правильной четырехугольной формы.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 Его чрезвычайно своеобразная парусная оснастка, включавшая в себя из такселя, позволяла ему идти тихим ходом в закрытых бухтах Астурии, напоминающих собою бассейны, как, например, Пасахис, и полным ходом в открытом море. На нем можно было совершать путешествие и по озеру, и вокруг света. Оригинальное судно, предназначенное для плавания и по спокойным водам пруда, и по бурным океанским волнам. Среди кораблей урка была то же, что трясогузка среди пернатых — меньше всех и смелее всех. Усевшись на камыш, трясогузка только слегка пригибает его, а вспорхнув, может перелететь через океан. Бискайские урки.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 Высечены из камня, изображение святого крепина и башмака. Их куртки обшиты кожаным галуном, на изношенной одежде вместо заплат вышивка. Даже в минуты самого искреннего веселья баски величавы. Они подобны грекам, дети солнца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 Жизнерадостная и гордая ясность духа Находит свое отражение в их незамысловатом искусстве, В их ремеслах, в обычаях, в нарядах, в их песнях. Каждая гора — это исполинская громада, В бескаи насквозь пронизана светом, Солнечные лучи проникают во все ее расщелины, Суровый хайскивель — сплошная идилия. Беская — краса Пиренеев, как совое краса Альп, В опасных бухтах близ Сан-Себастьяна, Лесо и Фуантарабий, в бурную погоду под небом, затянутым тучами, Среди всплесков пены, перехлестывающей через скалы, Среди яростных волн и воя ветра.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 Этот труд уничтожил маленькую бухту, в которой стояла на причале Бескайская Урка. Следы этой разрушенной гавани надо искать на восточном берегу полуострова, у самой его оконечности, по ту сторону Фоли-Пира и Дерл-Пайера, и даже дальше Экхема между Черчхопом и Саутвелем. Бухта, сжатая со всех сторон высокими отвесными берегами, намного превосходящими ее по размерам, с каждой минутой погружалась в темноту. Туман, обычно поднимающийся к ночи, все сгущался. Становилось темно, как в глубоком колодце. Узкий выход из бухты в море выделялся беловатой полоской на фоне ночного сумрака там, где мерно плескался прибой. Только подойдя совсем близко, можно было заметить урку, причалившую к прибрежным скалам и как бы укрывшуюся огромным плащом отбрасываемой ими тени. С берегом ее соединяла доска, перекинутая на низкий и плоский выступ утеса, единственное место, куда можно было поставить ногу.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 Можно было ясно различить лохмотья, служившие одеждой отъезжающим и свидетельствовавшие о том, что их обладатели принадлежат к разряду населения, именуемого в Англии оборванцами. На фоне скалы смутно виднелись извивы узкой тропинки. Девушка, небрежно бросившая на спинку кресла корсет, длинные шнурки которого петлями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 плато. Должно быть, по этой тропе спустились люди, которых Урка ожидала в бухте. Кроме людей, торопливо готовившихся к отплытию, несомненно под влиянием страха или тревоги, в бухте никого не было. Вокруг царила тишина и спокойствие. Не слышно было ни шагов, ни голосов, ни дуновения ветра. По ту сторону рейда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 что было признаком надвигавшейся непогоды и опасности, грозившей в открытом море. Они намеревались стать на якорь. На однообразном белесом море четко выступал черный силуэт головного судна, стоявшего по древнему обычаю норвежских флотилий впереди. Виден был весь его такелаж — а на носу ясно можно было различить снаряды для лова акул. Всякого рода багры и гарпуны, предназначенные для охоты, а также неводы для лова крупного селаха. За исключением этих судов, сбившихся в одном углу гавани, на всем обширном горизонте Портленда не было ни души, ни жилого строения, ни корабля.